Слушай, немного подумав, Олег улыбнулся, глядя на Демьянова. А пошел-ка ты нахер! Друзей на не меняют. Бьет Артема по ноге и бежит в сторону академии. Я сейчас Петру Степановичу все расскажу. Ублюдок! Прыгая на одной ноге, кричит вслед Демьянов. Через боль начинает бежать. Олега он догоняет возле входа и набрасывается на него со спины. Только хуже сделаешь! Рявкает Темницкий, когда они вместе падают на пол. Начинается даже не драка, а возня. Оба рукопашным боем владеют так себе, а магию на территории Академии использовать категорически запрещено. Поэтому только так. С периодичностью раз в несколько секунд сверху оказывается то один, то второй. Артём с Олегом обмениваются ударами, со злобой глядя друг на друга. «Вот идиот!» – рычит Олег и бьет Артёма по животу. «Пошёл ты!» Отвечает Демьянов и попадает Олегу по ребрам. «Мудак! Крыса!» «Сам ты крыса! Гнида!» Олег пинает Демьянова коленом и быстро поднимается на ноги. Открывает входную дверь и бежит дальше. «Стоять, я сказал!» Артём прыгает, хватая Темницкого за ногу, и они снова падают. «Это неизбежно! На!» Удар по почкам. Еще посмотрим! На!» Удар по челюсти. «Господа!» — над дерущимися возникает высокий силуэт. «А что здесь, позвольте поинтересоваться, происходит?»